Меня, целительницу и мага жизни, купил на невольничьем рынке могущественный некромант. Он заключил сделку с демонами ада. В обмен на вечную молодость согласился найти амулет повелителя мертвых. А я должна помочь ему в этом. Я вовсе не горю желанием облегчать жизнь своему врагу, Темному магу, вот только нити судьбы сильнее нас, а божественные метки истинности отмечают даже некромантов. Инна Дворцова, Шарлотта Тартен, целительница для некроманта, читает Марина Баутина. Глава первая. Невольница. На рынке небольшого городка сегодня мало покупателей. Разгулявшаяся непогода держит всех добрых людей дома. Только хозяин невольничьей лавки выгнал живой товар на улицу. Не перестаю поражаться, насколько жадны люди, настолько и глупы. Мы построились возле стены. Холодный ветер пробирает до костей. То трепье, которое щедро кинул рабыням хозяин, не спасает от холода. Мы дрожим, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Я укутываюсь в лохмотья поплотнее, но они не скрывают обнаженное тело. Намотанные на ногах вместо обуви тряпки оледенели. Хозяин не очень-то заботится о своем живом товаре. Срывающийся снежок укутывает меня и уже даже не тает. От холода и голода я теряю связь с реальностью. «Хватит жаться друг к другу!» — пинает нас носком сапога торговец. «Будь он проклят!» «Не повезло нам с хозяином, если рабство можно назвать везением». С таким внешним видом, кроме как на тяжелые работы, нас никто не купит. «Сколько ты хочешь за нее?» Слышу я суровый мужской голос. «Про кого?» Он спрашивает. Нас в невольничьей лавке осталось пятеро. Еще семь девушек умерло по пути в этот проклятый городишко. «Двадцать золотых!» Нагло заявляет работорговец. «Мне не хватает сил даже усмехнуться». В таком забитом состоянии нас не купят даже за два золотых, немытые, в лохмотьях, отощавшие в пути. Да и хозяин за три дня пребывания у него не расщедрился на еду. Ложка жидкой каши и стакан воды. В день. Мои когда-то прекрасные, светлые, с легкой рыжиной вьющиеся волосы сейчас висят некрасивыми прядями. Слой грязи покрывает кожу, так что я даже не помню, какого она цвета. Я сейчас многого не помню. «Семь», — торгуется мужчина. «Какая щедрость», — мелькает у меня в сознании, но додумать мысль, кого и зачем он хочет купить за такую высокую цену, я не могу. Холод принес с собой безразличие. Уже все равно, что меня ждет. Если бы мне предоставили выбор, то я бы предпочла смерть рабской жизни. Но меня никто не спросил. Меня поднимают на ноги и бесцеремонно разглядывают. Хозяин даже рот мне открывает, чтобы покупатель смог оценить качество товара в полной мере. «Посмотрите, господин, какая свеженькая!» Нахваливает меня торговец. «Пятнадцать золотых». Срывает с меня лохмотья и нагло лапает грудь, ласкает бедра. Пять золотых. Снижает цену странный покупатель. Она много удовольствия доставит мужчине. Скабрьозно ухмыляется торговец, продолжая прижимать меня к себе. Десять золотых, уважаемый господин. Всего лишь десять за красоту и молодость. «Стоп, ты провалился, мерзопакостный старикашка!» «Перестань тискать девчонку!» Резко осаживает его мужчина. «Если хочешь продать, конечно!» Я впервые посмотрела на того, кто заинтересовался мной. Улыбка больше похожа на оскал. Молод. Он очень молод. Но мрачность добавляет ему возраста. Неужели старикашка не чувствует, что от незнакомца веет опасностью? Черный плащ скрывает лицо, подчеркивая широкие плечи и узкую талию. Я боюсь открыто рассматривать жуткого незнакомца. Опускаю глаза и шепчу молитву светлым богам и богине-матери. «Спаси и сохрани». Я не произношу вслух, шевелятся только губы. Но кажется, что незнакомец услышал ее. Он смотрит на меня, и в черных глазах плещется презрение. Я вскидываю подбородок. Да, я в рабстве, но это не значит, что я не человек. С вызовом встречаю его взгляд и отшатываюсь. Из глаз незнакомца на меня смотрит сама смерть. Нет, нет, я не хочу к нему. Вверяю судьбу светлым богам. Небесные пряхи плетут нити жизни, сплетая их с судьбами других людей, работорговца и даже этого незнакомца. Одно дело — понимать умом, а другое — принять сердцем. Я родилась свободной и не могу смириться с рабской долей. Старик, два золотых, и я забираю ее». Сурово говорит незнакомец. «Вот так торг!» «В душе я ликую!» «Жадный торговец не продаст меня за два золотых!» Жуткий покупатель смотрит в глаза торговца. «Два золотых, старик!» Страшно улыбается, и от голоса проходит мороз по коже. «И это я еще переплатил!» «Она стоит дороже!» Упрямится мой хозяин. Допустим, что в твоих мечтах она и стоит сто золотых. Голос покупателя становится похож на шипение. Но на самом деле твой жалкий товар не стоит даже медика. Я вся превращаюсь в слух. Хозяин не знает, что я целительница, никто не знает. Иначе моя цена возросла бы до ста золотых, а покупателем мог стать и темный маг магом жизни с темными не по пути ну что вы такое говорите любезный господин лебезит перед незнакомцем хозяин это первый покупатель за три дня у меня первосортный товар все девочки молодые и невинные молодость единственное их достоинство раздраженно говорит незнакомец как же молодой господин масляно улыбается торговец «Все девушки непорочны?» «Ты сам, что ли, проверял?» Угрюмо шутит покупатель. Видно, что ему уже до смерти надоел этот торг, но и переплачивать он не собирается. Хозяин подобострастно смеется. «Тьфу, противно!» «Ты мне уже надоел, прокляну, и ты больше никому не продашь не только эту девчонку, но и вообще кого-либо. Пойдешь торговать водой» припечатывает темный маг. Торговец, выпучив глаза, опускается на землю. «Нет, не соглашайся!» пытаюсь я внушить ему спасительную мысль. «Забирайте, господин!» «Мой бывший хозяин хочет поклониться, но, сидя на земле, это сделать затруднительно?» Тогда он опускается на колени и опускает голову в самую грязь перед сапогами темного мага. Некромант с презрением оглядывает его, товар и лавку. Торговец передает незнакомцу конец веревки, обмотанной вокруг моих запястий. Ловко ловит деньги, шустро пряча их под нескончаемыми одежками. Некромант дергает за веревку, и я, спотыкаясь, бегу, стараясь поспеть вслед за его широкой поступью. Снег усиливается, мокрые хлопья летят в лицо, идти по снегу почти босыми ногами удовольствие не из Ноги оледенели настолько, что я уже их не чувствую. «Какой же дьявольский холод!» — равнодушно говорит темный маг. Это первая фраза с того времени, как он купил меня. Ему холодно, аж злость берет на этого нахала в теплом плаще на волчьем меху и в таких же сапогах. А я? А каково мне? Босой и раздетой. Если он обо мне не заботится, значит, купил для жертвоприношения. То, чего я больше всего боялась, произошло. Слёзы льются из глаз, застывая на лице. Одна радость, что если я умру, то избавлюсь. От жалкой участи рабыни мы входим в трактир. Пресветлые боги, как тепло! В ноги словно вонзилось множество острых булавок. Я не выдерживаю боли и падаю. Руки, лицо, все тело ломает. Мак подхватывает меня на руки и несет вверх по лестнице. Лекаря и поживея слышу я перед тем как темнота поглотила меня.